Глава двадцать восьмая. Подведение итогов. Монах и Кира сидели на кухне. Кира, похудевшая и бледная, нехотя ковыряла вилкой в тарелке. Монах с удовольствием наворачивал жареную картошку с мясом и прикладывался к стакану с пивом. «Как мне жить дальше?» — сказала вдруг Кира — Монах перестал жевать и задумался, потом сказал: Жизнь продолжается, Кира. Я бы поискал работу, вы дизайнер, речески говорил, оформили ему офис. Когда это было? Она махнула рукой. Сейчас полно талантливых молодых ребят. Я уже не потяну. У вас хватает на жизнь? Прямо спросил монах. Вам нужна работа или хобби? Деньги у меня есть. Сидеть дома не хочется. Я бы уехала. Кстати, о деньгах. Вам вернули деньги? Вернули. Откуда вы знаете? Я не знаю. Я предположил. Скромно ответил монах. Вы знаете кто? Знаю. Деньги вернули лично? Или подбросили лично? Снимаю шляпу. Смелый поступок. Вы ведь знали, кто шантажирует? Я не знала. Я предполагала, Олег. Не сразу, правда. Потом, когда сидела в тюрьме. Знаете, там хорошо думается, и время течет медленно. Раскладываешь все по полочкам и многое становится на свои места. Я пыталась нарисовать портрет убийцы и шантажиста, беспринципный, жадный, жестокий и, главное, знающий о клубе. А потом задала себе вопрос. Зачем были нужны убийства? Чтобы заставить меня платить? Для этого не нужно было убивать. Он мог припугнуть меня разоблачением, я бы заплатила. Он взял деньги, и сразу же произошло следующее убийство. И вдруг меня осенило. Их двое. Есть убийца и есть шантажист. Убийца убивает, а шантажист просто воспользовался ситуацией. Он тоже знал о клубе, об убийствах. Он жаден, мелок. Беспринципен, способен на подлость. Только двое знали об убийствах. Убийца и Кирилл. Больше никто. Значит, шантажист один из них. Где-то я читала, что убийцы не занимаются шантажом. Я ведь знала Кирилла. Он постоянно говорил о деньгах, куше, выигрыше. Я вспоминала самые незначительные, самые мелкие детали наших отношений. То, что летом он встречался с Ириной, и сейчас я сразу поняла, что у него кто-то есть. Он меня просто отодвинул, хотя прекрасно видел, как мне страшно после убийства Ирины. Сначала я подумала, что он тоже испугался. Знаете, я стала человеком, приносящим несчастье. И от меня нужно было держаться подальше. Но оказалось другое. У него появилась новая подруга. Но мне и в голову не приходило, что он был слиной. Она всегда мне нравилась. Он ей в подметке не годился. Сейчас я думаю, что это была ее идея. Кирилл не сообразил бы. А может, мне хочется оправдать его? Мы с ней поговорили по душам. Она попросила прощения. Мы посидели, обсудили все, даже поплакали. «Я тоже знал об убийствах», — заметил монах, и вполне мог, так сказать, воспользоваться ситуацией. «Деньги, знаете ли, всем нужны и не пахнут». Кира рассмеялась, посмотрела ему в глаза, задержала взгляд. «Вы? Нет. Вы хотите сказать, что я...» «Внушаю доверие?» Монах явно напрашивался на комплимент. «Да». «Тогда в парке я рассматривала вас издали. Вы сидели на скамейке такой...» Она запнулась. «Такой надежный, большой. И я подумала, я загадала. Если вы сейчас обернетесь, я подойду». Вы меня не видели, то есть я думала, что не видели. Я вас прекрасно видел, Кира. Я дал вам десять минут форы, а потом подошел сам. Я боялся, что вы уйдете. Я бы не ушла, наверное. Представляете, вы бы ушли, и события приняли совсем другой оборот. Да, и убийцу не нашли бы. Лина рассказывала, что вас чуть не убили. Ну, так далеко он не зашел бы. Меня убить трудно. Монах окинул себя взглядом. Как вы догадались, что это сосед Громова? Выбирать было особенно низкого, Главное — думать, задействовать серые клеточки. Он постучал себя пальцем по лбу. Вы же догадались, кто шантажист? А тут или клиенты, или Кирилл, или вы, извините, или кто-то незаметный, кто был в тени и в то же время знал о клубе. Как учит наш литературный гуру убийца тот, кого меньше всего подозревают? Если бы он убивал просто девушек, а не девушек из клуба, Мы бы его долго еще искали. А так, круг поисков был достаточно узок, как я уже сказал. Мой друг Леша Добродеев считает, что все решил случай. Я случайно наткнулся на сайт черного властелина, присмотрелся, заподозрил и так далее. Эрик называл себя черным властелином. Между прочим, Кира, я вышел на властелина с его дневниками, Когда искал способы производства черного фарфора. Просмотрел кое-что. Показалось мне знакомым. Я написал ему. А как вы себя назвали? Спросила Кира. Черным клобуком. В масть. Монах слегка смутился. Пацанизм, я понимаю. Но ведь сработало. Между прочим, я не верю в случайности, Кира. Все. «Предусмотрено заранее». «Кем?» Монах развел руками. «Даже то, что вы наткнулись на бюро случайных находок и позвонили мне, что это? Случайность или не случайность?» В научно-фантастическом романе я как-то встретил термин «поливариантная судьба». То есть автор развивает не новую уже идею о том, что любое событие имеет несколько вариантов развития и часто зависит от малости, вроде опоздания на пять минут, банановые корки на тротуаре в результате падения, пищевого отравления, нерешительности, да чего угодно. И реальность тут же катится по другой колее. Беда в том, что мы не знаем, как было бы, не будь, этой досадной случайности вы опоздали на рейс а самолет разбился сюжет знакомый обыгранный неоднократно в литературе и кино отравились суши и не явились на собственную свадьбу а невеста встретила другого прямо у загса и так далее причем есть случайные случайности не зависящие от нас вроде аварии падения кирпича на голову, удара молнии, оборванного провода под ногами, а есть те, что программируем мы сами. Выковыривали тост из тостера и сломали ноготь, задержались на перерыве, зацепились за гвоздь и порвали платье. Какой в этом смысл? Что мы теряем в итоге и что находим? Мы Не знаем, ибо не знаем, как было бы, если бы тоже в глобальных измерениях история, судьба человечества, все часто зависит от самых малых малостей. Так что же это было? Спросила Кира. Наша встреча запрограммированность. Или случайная случайность? Вы меня спрашиваете, как лицо, ответственное за бюро случайных находок? Или как человека, мыслящего логически, с определенным жизненным опытом? А разве это не один и тот же человек? Удивилась Кира. «Один», — согласился монах. «Просто я тяну время, так как не знаю, что сказать». Ответа «нет». Его просто не существует. Хочется верить, что когда-нибудь человечество определит, что же такое случайность. Но на данном этапе ответа нет. Я бы подходил к решению субъективно. Я верю, что была известная запрограммированность. Значит, так оно и было. И наоборот. Вот теперь понятно. — засмеялась Кира. — Я верю, что это была не случайность. А вы? — Тоже, пожалуй. — Только не спрашивайте, кто это подстроил. — Не знаю. — Эй, там, наверху. — Монах задрал голову. — Спасибо. — Вы сказали, он не убил бы вас. Вспомнила Кира. «Почему? Вы же его разоблачили и поймали. Это он меня поймал». Я его испугал, и он запаниковал. Этот парень, Эрик, живет в своем мирке. Он из тех недоделанных гений, в которые не знают, сколько стоит хлеб, но могут рассчитать запуск космического корабля. Но ведь он рассчитывал не космические корабли, Да уж, кроме того, интерес к эзотерике, сверхъестественному, криминальные романы и «Гарри Поттер» в придачу. Зачем он убивал? Тут несколько причин. Насколько я понял, ему было интересно, поймают или не поймают. Подхватил идею великого писателя об идеальном преступлении, решил потягаться с искорями, Кроме того, собственная ущербность, я думаю. Он подглядывал за девушками, которые навещали писателя, следил за ними, завидовал, ревновал, а потом додумался до убийства. С собой он приносил какую-нибудь вещь тетки. Матери у него не было, мальчика воспитала тетка. Соседка, которая с ней дружила, рассказывала, что Евгения Станиславовна была женщиной с сильным характером. Мальчика держала в строгости, любила до фанатизма и ревновала к друзьям. Друзей не было, не говоря уже о девочках. Он был ей очень предан. Когда с ней случился инсульт, он часами сидел с ней, держал за руку, что-то рассказывал, читал книжки, криминальные романы в основном. Зачем он приносил ее вещи? Кира поюжилась. Ну, опять-таки, есть несколько версий. Писатель, например, считает, что таким образом Эрик очищал их от греха. Они были девушками по вызову, а значит, греховны. А тетка была эталоном чистоты и безгреховности. С ним сейчас работают психиатры. Кстати, он не только приносил ее вещи, Он их носил. Свидетельница видела, как в цветочную лавку с заднего хода входила женщина. Предполагается, что это был убийца. — Бедный парень! — вздохнула Кира. — Бедные девушки! — Тут странно другое, — заметил монах. Он ведь не всегда убивал. Иногда убивал, иногда имитировал. Он убил Ирину и Славу, девушку из цветочного магазина, но в случае с Софьей. Светлана Рогач, кажется. Я знаю, — перебила Кира. Он оставил у нее в квартире резиновую женщину в подвенечном платье. Она вчера звонила мне, узнала, что я уже дома, и рассказала, какой испытала шок, когда вошла и увидела на диване эту женщину. Соседи, услышав крики, выломали дверь и вызвали полицию. Вот почему он не убил ее? Хороший вопрос. Знаете, у меня подозрение, что он Илину не собирался убивать. Она в тот вечер была у нашего друга-писателя, и Эрик, который был в курсе его свиданий, не мог не знать об этом. Он помчался на квартиру девушки, Прихватив что-нибудь из вещичек тетушки, собирался устроить перформанс. Может, и резиновая кукла была с собой, но Лина вернулась раньше, чем он рассчитывал. По сути, она напала на него первое и до смерти перепугала. Он даже по двор убежал, сломя голову. Она видела из окна. — Вы уверены? — Я предполагаю, Кира. Даже... Свидетели не всегда уверены в том, что видели. А я так размышлизмы в свободном парении. А что говорит он сам? Он признался, что бывал в квартирах почти всех девушек, которых видел у Громова. Ему было интересно, как они живут. Свою причастность к убийствам сначала отрицал. А теперь он вообще молчит. Он неадекватен в самом прямом смысле слова. Откуда вы знаете? У моего друга, известного вам Лёши Добродеева, там э, крот, скажем так. Только это между нами, лады? Так что мы в курсе. Паренек попал в наше поле зрения случайно. Опять случайность. Но слишком много было случайностей, и я решил познакомиться с ним поближе. Мы выманили его из дома. Леша шел следом, чтобы убедиться, что он не повернет оглобли, а я проник в квартиру. Вы знаете, Кира, жилье может многое сказать о человеке, извините за банальность, большая квартира из старых, гостиная, превратилась в кладовку. Там свалена старая мебель из кабинета. Кроме того, допотопные серванты с тусклым хрусталем, тяжелые ковры, массивная старомодная мебель, а кабинет почти пустой. Стеклянный письменный стол, дорогой компьютер, полки с книгами и тах так где он спит. Никаких тряпок, даже гордин нет. Замечательный вид на парк. А на спальня закрыта, он туда вовсе не заглядывает. Там все осталось, как было при ее жизни. Даже постель не прибрана, и упавшая подушка все еще на полу. Лекарства на тумбочке, вещи ее не тронуты, десятки туфель в ящике, тапочки у кровати, а за пологом монах запнулся. «Какой ужас!» — воскликнула Кира. Он застал вас в этой комнате? Там. Я несколько увлекся и не услышал, как он вошел. Заглянул за полок. У меня был фонарик. Свет, как вы понимаете, я не включал. Заглянул за полок, а там кресло-качалка. Лицом к стенке и над спинкой торчит седая макушка. В смысле, ну, человек сидит. Кира ахнула и всплеснула руками. — Ну, я тоже. И, главное, неожиданно. Помните американский фильм про психа, который держал в доме труп матери? Вот примерно то же ощущение. — Как прирос. Двинуться не могу. И тут он меня отоварил по голове, только сквознячок прошелестел, когда он дверь открыл. Монах рассмеялся. Давненько меня не били по голове. Я и вырубился. Прихожу в себя связанный на полу в теткиной спальне. И рот заклеен скотчем в лучших триллерских традициях. За окном уже рассвет, дверь закрыта. Понимаете, проблему со мной он решил просто. Закрыл дверь, и как будто нет проблемы. А я лежу и думаю... Как бы лапти не склеить. скорее бы Леша Добродеев кинулся искать соучастника, то есть меня. Да и перов бы знакомых вызвонил. А его все нет и нет. А у меня мысли всякие. А может, думаю, он Лешу вычислил и тоже вырубил. Такой хитрый мальчишка оказался. И лежит теперь Леша на кладбище среди могил, засыпанной снегом, и замерзает. Неуютные мысли, скажем прямо. «Вы так несерьезно об этом говорите!» — сказала Кира. «Как будто шутите. «Это я сейчас». А тогда мне было не до шуток. Ситуация складывалась просто идиотская. Этот парнишка обезвредил двух неглупых мужиков с недюжинным жизненным опытом. И что прикажете теперь делать? Если нас не найдут, то сами понимаете... И тут я окончательно понял, как все в мире относительно и как хрупко жизненное равновесие, хандра, депрессия, скука, нелюбимая работа и скандалы с любимой женщиной. Все мигом улетучивается, и остается только одно желание — выжить. А где же Леша был? Он потерял Эрика около кладбища. Тот, оказывается, заметил хвост и нырнул в калитку частного дома. Там пригород, частный сектор. И затаился. А журналиста повязал проезжавший мимо патруль. Тем более, что он, прислонившись к кладбищенским воротам, как раз прикладывался к фляжке с коньяком. Вы представляете картинку? И он провел ночь в обезьяннике. Кира невольно рассмеялась, представив себе импозантного Лешу Добродеева в обезьяннике. «Вот так мы все зависим от прискорбных случайностей. Опять случайности, никуда от них, получается, не денешься. Утром Леша вышел на свободу и позвонил моему школьному другу Жорику и знакомому оперу-майору Мельнику, вы его знаете» и во всем признался. Все вместе они рванули к Эрику и вскрыли дверь. На шум появился великий писатель Громов, был потрясен фантастическим сюжетом, и уже все вместе они проникли в квартиру. Эрика не было, а меня нашли в теткиной спальне. Причем вся эта братья начала меня фоткать. Нет, вы представляете, я на полу отдаю Богу душу, «Они щелкают мобилами, придурки!» Кира снова рассмеялась, и монах с удовольствием задержал на ней взгляд. «Теперь он напишет книгу». «Эрик?» «Нет, Громов. Маньяк прямо у него под носом. Я уверена, он счастлив». «Ну что вы, Кира! Он искренне скорбит по девушкам. Он знал их всех». Такой любвеобильный. Хотя, скорее всего, напишет. Они, графоманы, все такие. И журналисты туда же. Дружба, преданность, любовь. Все по боку, если подвернется удачный репортажик или сюжетец. Только после фотосессии они меня освободили, подняли, отряхнули пыль, напоили кофе. И я пришел в себя. Леша очень извинялся. Так что, Кира, жизнь всегда продолжается. Пока человек жив, она продолжается. И нет неразрешимых проблем, как говорится на вашем сайте. Вернее, есть, но их мало, да? Да. Вы мне верите? Я верю. А где нашли Эрика? В интернет-кафе. У него там была встреча с таким же странным молодым человеком. Он даже не сопротивлялся. Рассказывая о ночных приключениях, он сообщил, что существо с той стороны по имени черный клобук вызвало его на старое кладбище. Оно читало дневники, а на черном кургане он заметил тень зла. Тень зла, по-видимому, Лёша Добродеев, а я существо с той стороны. А человек в спальне ⁇ это был не человек, а только парик. Видимо, теткин. Он лежал на спинке кресла, но в полутьме, при свете фонарика, да еще принимая во внимание обстоятельства, ну, все-таки почти грабеж. Я подумал, что там кто-то сидит. Вернее... Я и сам не знаю, что подумал, но волосы встали дыбом. Монах поскреб макушку. А Кирилла? Тоже он? Нет. Эрик только по девушкам. С Кириллом вышла другая история. Тут еще разбираться и разбираться. А вы знаете, кто его? Не то чтобы знаю. Предполагаю скорее. Он был шустрый малый, но об этом пока рано. Вообще, во всей этой истории еще очень много неясного. Кстати, ваши рыбки и рептилии у соседа, его зовут Петр, я сейчас пойду и принесу, не нужно. Они с отцом утром принесли аквариумы и Нептуна. Кстати, он рыба, а не рептилия. «Вы уверены? А по мне так рептилия. Разве он похож на рыбу?» «Не похож, но считается рыбой. Вы говорили, у вас есть маленький крестник? Я передам ему рыбок. Уже отсадила четырех неонов, сомика и двух золотых». «Спасибо», — обрадовался монах, — «у него уже есть хомяк». Вспомнил он. «Зовут Лунтик». — Мальчик? Мальчик? Понятия не имею. Может, девочка? Я в них как-то не очень разбираюсь. — Олег. Кира вспыхнула и замялась. — Если хотите, можете пожить у меня. Вы говорили, у вашего друга шумные детишки. — Монах. С банкой с золотыми рыбками, упрятанной на груди под дубленкой, переступил порог жорикового жилья. Тот бросился к нему, закричал, — Олежка, слава богу! Мне нужно отскочить в одно место, запчасти получили. На пять минут, и никого, как назло, нету дома. Посиди с Олежкой. И был таков. Монах осторожно вытащил банку с рыбками, Поставил на тумбочку и принялся раздеваться. Из комнаты появился его крестник, маленький Олежка, и закричал радостно. «Патутики принес!» «Чего?» «Это золотые рыбки, а не то, что ты сказал». «Патутики!» — повторил крестник. «Это рыбки, скажу «рыбки». Р -р -р Рыбки, потутики. ищу потутики, задачился монах. Потутики, где? Олежка побежал на кухню и ткнул пальчиком в холодильник. Потутики? Здесь? Монах открыл холодильник. Где оно? Потутики. Олежка снова ткнул пальчиком. Это молоко. Молоко, повторил Олежка. А это что у нас? Мясика. Точно. Котлеты. А это? Яблоко. Молоток. Яблоко. А где патутики? Патутики. По Ты нарушно? Спросил монах. Какие Атутики. «Пойдем лучше знакомиться с рыбками». Через час явился Жорик, и монах сказал ему, что Олежка придумал новое слово, и он не понимает, что бы оно значило. «Вот заведешь своих!» — благодушно ответил Жорик. «Представляешь, успел до закрытия». «Какое слово-то?» «Пошли!» «Они пришли на кухню. Монах!» Открыл холодильник и спросил у маленького Олежки. «Что это?» «Патутики». Мужчины переглянулись. «Ну?» — произнес монах. «Олежка, сына, повтори, что ты сказал?» Жорик взял ребенка на руки. «Патутики». «Где?» — спросил Жорик. «Вот!» — Олежка ткнул пальчиком. «Потутики!» Явная нестыковка поколений на раннем этапе подвел итог монах. А мы еще удивляемся. Кстати, а где твоя Анжелика? На дне рождения у подруги с девчонками. «Звони!» — приказал монах. Это загадка сводит меня с ума!» «Ты думаешь?» Жорик полез в карман за мобильником. «Анжелка!» Тут такое дело, начал он. Олежка все время повторяет какое-то слово, а мы с монахом не врубаемся. Сына, скажи маме свое слово. Жорик поднес к уху сына телефон. Что у нас в холодильнике? Скажи маме. Патутики! Радостно закричал Олежка. Патутики! Ну! спросил монах. Анжелка сказала, что надо больше времени проводить с ребенком, тогда и будешь знать. Вид у Журика был обескураженный. Не сказала? Не сказала. Ну, попросишь ты у меня на новые сапоги, — пригрозил он. Да она и сама не знает. Слушай. А если пойти методом исключения? Сына, Олежка, что это? Он ткнул пальцем в пакет молока. «Молоко — Молоко! — закричал малыш. — Брось, мы с ним перебрали уже все продукты. Начал было монах, но вдруг осёкся. — Стоп! — Кажется, есть. Олежка, скажи продукты. — Патутики! — закричал Олежка. — В камазине! — бенга обрадовался монах. — Патутики! — Ну «Ты монах даешь!» — восхитился Жорик. «Так, сходу! Я бы ни за что не догадался!» «Или я не Волхв?» — самодовольно заметил монах. «Что такое камазин? Объяснять не надо?» «Не надо. Я знаю».